Кем-нибудь из французов или на коктейле по случаю открытия модной лавки или агентства путешествий? Его не удивляло, как быстро он стал не нужен тем, кто с распростертыми объятиями принимал его пять 6 месяцев назад и не гадал больше почему. Разумеется, прокурор растрезвонил подозрения, которыми консул имел неосмотрительность этой наглость поделиться с ним. Может быть, на него держая зуб за его солидарность на балу с Валерию, Да мало ли было других, менее ясных причин, по которым он мог впасть в немилость. Например, визит к Лионели Шонберг мог считаться предательством по отношению к обществу, не принимавшему жену убитого борца с нацистами. На следующий день после неудавшегося приема мадемуазель де Кармон сочла своим долгом подбодрить Ульяна, высказавшись в том духе, что, мол, таковы у жители. Сегодня улыбаются вам приветливо. А на завтра и думать забыли о приглашении, но консул не был слеп. Теперь он проводил все вечера дома. Он очень редко возвращался во второй половине дня во дворец Сорока, предпочитая пользоваться хорошей погодой и проводя время в своем кабинете окнами на город или на террасе. Много читал. Анжелика дремала рядом. Однако забыть О подозрениях Виолетты, о поселившихся в нем самом сомнениях, ему не удавалось. Одну за другой строил он гипотезы, пытаясь отыскать другие объяснения злодейством, в которых Валерию был обвинен собственной женой. Перебирая в памяти всех хоть сколько-нибудь значительных лиц города, он анализировал, кто из них мог быть убийцей. Разве не мог маркиз Брю, при всей его набожности, в порыве безумия, пожелать наказания всем детям, чьим проступком была любовь? В своих подозрениях Жюльен не пощадил никого из тех, с кем сталкивался Вен. Даже слепой маркиз Янинг, описывающий сады и парки, увиденные глазами жены, и тот вполне мог уговорить ее выслеживать в округе влюбленные парочки в автомобилях. Это было абсурдно, но не более абсурдно, чем подозревать самого прокурора, для которого преступления были дьявольской игрой и который с тем же успехом, что и другие, мог быть убийцей. Не менее подходил на эту роль и князь Жан с его болезненной меланхолией, страстью к миниатюрным театрам, в которых разыгрывались кровавые драмы. И разве муж Дианы не был связан с бушником Айгером, открыто обвиненным в самом первом убийстве. Жюльен порой встречал князя Жана на улицах Хен, Тот любил кататься на велосипеде, не обращая внимания на туристов. В широкопулой черной шляпе, бархатной куртке, с тяжелой цепью от часов в петлице. Он гораздо больше походил на продувного крестьянина, чем на последнего отпрыска одного из стариннейших европейских родов. Джованни Данини, как и Дерио или Янинг, вполне мог быть маньяком. И тогда Валерию Григорио, презиравший янское общество и открыто высмеивавший его, мог стать козлом отпущения. Может быть, рассказанный ему Виолеттой по секрету уже носилась в городском воздухе, и настоящий убийца чувствовал себя в безопасности, вынашивая следующее преступление за которое со временем поплатится очередной козел отпущения. Такой взгляд на вещи был весьма привлекательным для Жюльена. Мод вернулась из Америки. Он наведался к ней, и изложил ей свою гипотезу. Она долго молчала. Затем чуть слышно проговорила, что тоже очень много думала о событиях последних недель и что новый вывод, к которому она пришла, Казался ей, несмотря на всю его чудовищность, единственно правдоподобным. Она по-прежнему была убеждена, что Валерию убили. Слишком многое, о чем Валерио не догадывался, выходило невероятным, если предположить, что он покончил с собой. Декпо из газет владел кое-какими данными о том, в каком положении нашли тело, где лежал пистолет. Но если Валерио и убили... Тут Мод вздохнула. Да не потому, что, как принято говорить, он слишком много знал. После этих слов Мод замолчала. Как и во время разговора с Виолеттой некоторое время назад, Жюльен подумал, что прекрасно понимает, о чем она еще не сказала. Больше того, Мод более раскованна, чем Виолетта, но и более горяча, более ожесточенно, Она была, в сущности, еще одним воплощением вестницы трагедийного персонала, открывающего глаза на правду тому, кто не желает ее слышать. Там, в Америке, я много думала обо всем этом, продолжала она. Я вспомнила отдельные фразы Валерия, которым сперва не придала никакого значения. Ну, припомните сами, что он говорил тогда ночью у меня. Вот, хотела сказать именно это. Подобно Виолетте, она считала Валерио убийцей, потому его...